Глава 29 Вырвавшись из библиотеки, растерянно замерла, не зная, куда податься. Можно было навестить Степашку, но Сая Велена сообщила, что после сна планирует заняться с сыном рисованием. Мешать им и отвлекать ребенка не хотелось, тем более в моем нервозном состоянии. Помнится, Алонсо советовал попить чаю? Что же это мне подходит? Заодно и с поваром познакомлюсь. Предположив, что кухня должна находиться по соседству со столовой, туда и направилась. На этот раз я угадала. В пищеблоке работа кипела. Повар, мужчина средних лет, ловко управляясь посудой, что-то жарил, что-то варил, что-то резал, носясь по кухне и везде успевая. Помогал ему молодой парнишка, который в данный момент чистил овощи. «Здравствуйте», — вежливо поприветствовала поваров, робко замерев в проходе. «Здравствуйте», — хитро улыбнулся мужчина и жестом пригласил меня войти. «Вы, должно быть, та самая знаменитая Сайлана?» «Я Пит, а это мой сын Эд. Рад, наконец, с вами встретиться. Чего желаете?» «Эм, чаю», — ответила, изумленная таким приемом я и прошла к одному из столов, где присела на табуретку. «Сделаю», — отрапортовал Пит и быстро достал из шкафчика несколько бумажных коробок с сушеными травами, — Потом, кинув на меня задумчивый взгляд, взял пару щепоток из одной и заварил все в высоком кувшине. «Полагаю, успокоительны?» — с сочувствием спросил он, не отрываясь от готовки. «Довели, да?» — И я молча вздохнула. «Ох уж эти драконы!» — понимающий посетовал повар. «Уж я-то знаю, какими невыносимыми они бывают. Но в то же время существ честнее и благороднее трудно отыскать». Дайте им шанс, Сайлана, они того стоят. Почему вы все это мне сообщаете? спросила озадаченно. Ну как же, вы же та самая! объяснил Пит и лукаво мне подмигнул, после чего невозмутимо налил в чашку чай и поставил передо мной. Какая та самая? нахмурилась недоуменно. Да, вас же вся не ранее говорит, хмыкнул мужчина. Красивая Сая! появившаяся из другого мира, спасшая Фирс и поручившая нескольким доверенным исцелять пострадавших от демонов людей и оборотней, восхваляя ее имя. «У меня чуть чашка из рук не выпала от удивления, и этого мне еще не хватало. И как теперь с такой славой среди людей селиться? Чтобы в меня и сына все пальцем тыкали? Да, сходила блин за успокаивающим чайком». «Что там, чашка? Подавайте весь кувшин и еще ведёрко заварите!» «И откуда такая информация?» – спросила тоскливо и, допив первую порцию чая, знаком попросила добавки. «Да вот, с утра на рынок ходил, все только о вас и судачат. Кстати, за парней ваших от меня отдельная благодарность. Братца моего тоже вылечили, а мы уж и не надеялись, думали, одичают совсем волчьим обличие. Так что, если что-то понадобится, мы ваши должники. Только скажите». «Ну, Кайл», — подумала расстроенно, цыдя чай. «Нет, то, что они всех исцеляют, это, конечно, хорошо. Но зачем меня приплетать? Да, помнится, он спрашивал мое имя, чтобы восхвалять. Правда, я полагала, что это такое выражение, местное, для красного словца. В крайнем случае, восхваляли бы молча. Честное слово, не обиделась бы» а еще же спасение фирза на меня повесили, а я ведь ничего не сделала только о подлости мужа оповестила и все нашли блин героиню опустошив вторую чашку отставила ее в сторону пит сразу схватил кувшин чтобы ее наполнить, но я не дала зачем добро переводить просто забрала весь местный чайник и поблагодарив уныло поплелась на выход подумав решила скрыться в своей комнате хотелось побыть одной и поразмышлять обо всем. Спрятаться ото всех, в общем. На удивление мне это удалось. До самой ночи почти никто не беспокоил. Лишь служанка приглашала на ужин. Да Степашка с принцем забегали перед сном. А в остальное время я тупо пялилась в окно и хлебала чаёк из кувшина. Успокаивалась, значит. А когда совсем стемнело, сходила в душ и легла спать, с содроганием представляя, что же будет завтра. Завтра началось на рассвете. Меня разбудила незнакомая молоденькая девушка, представилась Ташей и сообщила, что ее выбрали на должность моей личной служанки. «В смысле выбрали? Кто?» — с недоумением спросила я, садясь в кровати. «Так, лорды», — ответила она с гордостью, — «нас вчера несколько сюда приехало, желающих отблагодарить вас своей службой. Я оказалась самой подходящей». «Отблагодарить меня?» — поразилась я. «Ну да, это же вы воду из озера не пожалели и наказали раздать нуждающимся. Вот. А вчера утром Таймарк моего отца вылечил. А я ведь уже и забыла, как папа выглядит», — схлипнула девушка, рассказывая. «Когда его изуродовали, мне всего пять было. Благодаря вам в наш дом вернулось счастье. Мама прям помолодела. Она же так и не вышла ни за кого. все ждала и надеялась. Дождалась. Теперь они снова вместе». А я вот, к вам в помощь попросилась. «Да, дурдом продолжается», — подумала расстроенно, со стоном поднимаясь с кровати и отправляясь в ванную. Когда вернулась, Таша уже застелила постель, раздвинула шторы и, приготовив сиреневое платье, терпеливо дожидалась меня. Взбодрившись после душа, я более внимательно посмотрела на девушку, Она была примиленькой, личика сердечком длинные заплетенные в косу каштановые волосы, большие карие лучистые глаза, курносый нос и аккуратный маленький рот с пухлыми губками. Вместе создавали картинку очаровательного, немного наивного создания. Странно, я думала, таких в Харистане нет. После беседы с местными создалось впечатление, что дамы здесь все немного стервозные и эгоистичные. А Рада, что ошиблась. Таша помогла мне одеться и, усадив перед туалетным столиком, занялась волосами. У вас так принято благодарить за всю службой? Полюбопытствовала, наблюдая за девушкой в зеркале. А как иначе, если тебе или родным жизнь спасли, тут деньгами не откупишься. С убежденностью заверила она. Это же великое благословение иметь возможность хоть как-то отплатить спасителю. Харес любит благодарных. Харес? «Да, бог Арестана. Старики говорят, что тем, кто смог добром на добро ответить, и их семьям потом во всем удача сопутствует и достаток. Так что мне повезло, что из всех, кто приехал, выбрали. Я буду вам хорошо служить, обещаю», — уверила Таша, серьезно с преданностью заглядывая мне в глаза. Я ласково улыбнулась девушке, чтобы приободрить, а сама приуныла. «Было неудобно принимать помощь этого создания, тем более учитывая то, что я ничего не сделала. Но что-то подсказывает, мои возражения лишь обидят и расстроят девушку, уже приготовившуюся добиваться удачи для своей семьи. Но если ей так хочется, так и быть, придется смириться. Пусть недельку-другую поработает, а потом я сообщу, что долг выплачен, и отправлю Ташу к родителям». Хм, надо бы уточнить у Фредерика, назначена ли девушке зарплата, Если нет, буду требовать, чтоб назначили. Харес же сказал, что отблагодарившим достаток положен. Вот пусть обеспечивают, раз уж на работу взяли. Против богов идти нельзя, а я за этим прослежу.